Листья Горе расставила всюду подножки, чтобы я падала. Может ползти? Так не поможет. Пол, лава. Платья все были общие. Выйти на улицу не в чем, чтобы не напомнить самой себе. Домашние вещи, каждую рубашонку, каждые треники носили по очереди. Хохоча, какие мы одинаковые. Хлопали в ладошки. Согнешься на бедра, посмотришь другие. А те где? В земле. Шла по лесенке, ступенька пропала из-под ног. Падаешь бесконечно в бездонную яму. Чувствуешь, как варят живьем, Медленно, медленно. А чтобы было не скучно, включили глупое шоу. Обычную жизнь. Существование длится, густо напирает август. Скоро и темнота осени, скоро. Город издевается. За месяц догошенной смерти пустили автобусы мимо больницы. Десятилетия ходили в объезд, а теперь вот. А я и забыла и вспомнила, когда вместо привычного поворота поехали прямо мимо больницы, где умер, мимо морга, где хранился, мимо дворика, откуда увезли. Там ведь зелень дышит. Парк кругом, речка. Знай себе, гуляй, выздоравливай. Да что за чувство это? Будто жаба на мир села, А под ней все такое живое. Боже мой, всюду жизнь копошится. Со мной в автобусе бабка седые нити на голове, Щурится тело на солнце. Цыганка ловит луч золотым зубом. Бликуют мне в глаз. Мокнут подмышки у жирного дядюшки. Влажный лоб важный. Сколько же в человеке воды. Люди, как колыбельки жизни. Да почему вы все живые и всюду движение? В листьях и в тех ток. Муравьи маршируют, липнут к немытым рукам бактерии, вирусы. Все растет, шевелится, изменяется. Боже мой, да когда прекратится это? Боже мой, почему ты? Нет. Как же хочется каждую травиночку выдрать с корнем, до да мокрого пятна каждую букашечку растоптать. Смеют они жить бесстыжие, да пусть же не смеют. Умер мир, так пусть умирает до конца. С надеждой ловлю взглядом в небе военный самолет. Давайте все просто друг друга убьем. А зачем мы? Сколько дней это длилось? Дней дыцать. И вот на излете лето хрустнуло под ногами. Умерли первые листья, желтые сломались трухой. Мир справедлив, воздаяние приходит. Я посмотрела наверх, на зеленые. Как же они красиво, как хороши. Скоро умрут и они.